14. Я не хотел идти в студию Пикассо, но Симона уверяла, что мне нужно больше общаться с другими художниками. Мне было трудно ей отказать. На площади Адуон я сел на омнибус и вышел на вершине холма. Поднялся еще на квартал вбок по улочке с пекарнями и ресторанами, из которых пахло сладкой выпечкой. Вот только в желудке было пусто. С тех пор, как я поел, прошло уже несколько часов. А съел я всего лишь кусок хлеба с клубничным вареньем, которое Симона сварила из ягод, собранных в Булонском лесу. Я свернул сигаретку, перекусил дымом и пошел по улице равенян к Улью. Примечание — комплекс студий для обедствующих художников, созданный меценатом Буше в 1902 году. Конец примечания. Это небольшое деревянное строение. Там помещались студии нескольких художников, в том числе Пикассо. Я колебался. Еще не поздно было повернуть назад. До этого я уже встречался с маленьким испанцем, и он мне не понравился. Но наказ Симоны понуждал идти дальше. Дверь открыл Пикассо в заляпанном краской балахоне. Велел посидеть, пока он закончит. Слишком занят был работой, чтобы прервать ее и проявить любезность. Его студия провоняла скипидаром и льняным маслом. И псиной. Сама псина, убогая и старая, спала у ног Пикассо. Повсюду были холсты. Все в этом новомодном кубистском стиле. Фрагментарно и некрасиво. А еще я приметил на полке две знакомые статуэтки. Иберийскую и первобытную. Очередное повальное увлечение в Париже. Я тут же вспомнил, где видел их в последний раз. У себя на работе, в Лувре. Я, как бы, между прочим, спросил у Пикассо, где он их взял. Когда он ответил, что статуэтки достал ему друг, искусствовед Гийом Аполлинер, я почувствовал приступ гнева. Этот Аполлинер удостоил внимание моей картины на недавней выставке в галерее, назвал их старомодными и унылыми. Слова эти до сих пор жгут меня изнутри. Знал ли Пикассо, что статуэтки украдены? Возможно, он даже участвовал в этом. Я не мог с уверенностью сказать, но я запомнил, что они у него». Пикассо напевал за работой популярную танцевальную песенку. «О, но моя прелестная! Мое сердце говорит тебе привет, моя прелестная!» Он все повторял и повторял этот глупый куплет, потом принялся читать мне лекцию об искусстве и моей ответственности как художника. Я выслушал, не перебивая, хотя его речь меня оскорбила. Пикассо стал говорить о своем друге, Жорже Браке, он тоже кубист, Назвал себя и его Уилбуром и Орвелом, братьями Райт в живописи. Примечание «Американские пионеры авиации». Конец примечания. «Каково самомнение!» Потом он заговорил о старомодных художниках и об их озабоченности красотой. «Я знал, что это камешек в мой огород. Он говорил теми же словами, какими Аполлинер ругал мои картины. Затем Пикассо отложил кисти». Повернулся ко мне лицом и развернул свою картину, чтобы я мог ее рассмотреть. При этом пространно объяснял, как он заново изобрел представление трехмерных фигур на плоской поверхности. Все, что я увидел, — изломанный хаос. Но я ничего не стал говорить. Он спросил, понимаю ли я, о чем он говорит. Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Но я ответил спокойно. Я сказал ему, что все прекрасно понимаю, и, в свою очередь, задал вопрос — «Почему бы не попытаться нарисовать красивую картину, самую красивую на свете?» Пикассо отвечал со злостью, «потому что так уже делали раньше и сделали так, как ни у вас, ни у меня в жизни не получится». Я сказал ему, что единственное, чего мне хотелось бы, это написать самые красивые картины, какие только возможны. Он посмотрел на меня, как на идиота, и сказал, что красота удел прошлого. Мы еще поспорили». Ни один из нас не отступил от своей точки зрения. Пикассо, наконец, предложил мне чашку кофе. Но было уже поздно. Я был сыт по горло его лекциями и его оскорблениями. Я сказал, что тороплюсь по делам и ушел. На улице было холодно. Деревья покрыли синим. Я остановился перед кафе «Де Аббес» и поглядел в запотевшее окно. В кафе сидел мой старый друг Макс жакоб Рисовал воздушные замки какой-то молоденькой красавицы, которая смотрела на него как зачарованная. К тому времени я не видел Макса уже несколько месяцев. С тех пор, как он присоединился к Пикассо, браку этому подонку, а Аполлинеру. Мне очень хотелось посидеть с Максом и той красивой девушкой, попить кофе, принять участие в их оживленной беседе. Но нет. Я повернул прочь и поклялся никогда больше не возвращаться в это место. Я стал изгоем навсегда». Спустившись с холма, я быстро пошел к площади Адеон. Я не стал садиться на омнибус. Мне хотелось двигаться самому, и я побежал изо всех сил по улице, идущей вверх по холму. Теперь я понимаю, что убегал от будущего в безопасное прошлое. Но и на бегу у меня не выходили из головы эти статуэтки в мастерской Пикассо. Я подумал о том, как их можно использовать против него.